В таком порядке они миновали амбар фермера Деркетта, коровник фермера Джилса, то место, где до большого пожара стоял свинарник фермера Уиллица, а также трактир «Виноградная гроздь» владелец Джонатан бикс с правом продавать табачные изделия, вина и крепкие напитки. И вот когда они свернули в проулок ведущий мимо курятника фермера Робинсона, сообразительный Тото -то юркнул в небольшую сточную трубу. «Уильям!» — взревел Джеймс, приближаясь с размашистой рысью. Он остановился, чтобы выломать сук из живой изгороди, и грозно ринулся вперед. Уильям был лег на брюхо и припал к трубе, испуская звуки, которые в ее недрах преображались в нечто похожее на пение Волторны, но при появлении Джеймса вскочил и радостно кинулся ему навстречу. Его глаза сияли дружелюбием и теплой привязанностью. Упершись передними лапами в грудь Джеймса, он с молниеносной быстротой трижды облизал ему лицо. И тут внутри Джеймса что-то щелкнуло. Завеса спала с его глаз. Впервые он узрел у Ильяма в его истинной ипостаси пес, который спасает своего хозяина от ужасной опасности. В душе Джеймса всколыхнулась волна нежности. «Уильям!» — пробормотал он. «Уильям!» Уильям тем временем в чайне ужина уже перекусывал обломком кирпича, который обнаружил на дороге. Джеймс нагнулся и ласково его погладил. «Уильям!» — прошептал он. «Ты знал, что наступил момент сменить тему разговора, ведь так старина!» Он выпрямился. «Вперед, Уильям!» «Еще четыре мили, и мы доберемся до станции Душистый Луг. Прибавь прыти, и мы как раз успеем на экспресс, который не останавливается до самого Лондона!» Уильям поднял голову, посмотрел ему в лицо и, как показалось Джеймсу, ответил легким кивком согласия и одобрения. Джеймс обернулся. На востоке за деревьями виднелась красная черепичная крыша коттеджа «Жимолость» притаившегося в засаде, будто особо свирепый дракон, и они вместе, человек и пес, безмолвно растворились в пламени заката. Такова, — заключил мистер Муллинер, история моего дальнего родственника Джеймса Родмена. Насколько она правдива, это, разумеется, остается открытым вопросом, Лично я верю ей, нет никаких сомнений в том, что Джеймс на некоторое время поселился в коттедже «Жимолость», и что пребывание там было связано с каким-то переживанием, оставившим в его душе неизгладимый след. И по сей день в глазах Джеймса можно прочесть то особое выражение, которое свойственно только глазам закоренелого холостяка, «Чьи ноги приволокли своего хозяина к самому краю бездны», и кто почти в упор увидел ничем не прикрытый кошмарный лик брака. А если нужны еще какие-то доказательства, так ведь есть Уильям. Теперь он неразлучный спутник Джеймса. Разве найдется человек, который стал бы постоянно показываться на людях с собакой вроде Уильяма, не будь у него веской причиной питать к ней величайшую благодарность? Если бы их не соединило какое-то всеобязывающее и нетленное воспоминание? Думаю, что нет. Сам я, когда замечаю идущего мне навстречу Уильяма, быстро перехожу на другую сторону улицы и разглядываю какую-нибудь витрину, пока пес не скроется из вида. Я отнюдь не сноб, но не могу рисковать моим положением в свете. Не могу допустить, чтобы кто-нибудь увидел, как я беседую с этим собачьим конгломератом. И такая предосторожность отнюдь не напрасна. Есть в Уильяме и такое бесстыдное неуважение к классовым различиям, заставляющее вспомнить худшие аксессы Великой Французской революции. Я вот этими глазами видел, как он пожевал мопса, принадлежащего баронессе с наследственным титулом. Пожевал его вблизи статуи Ахиллеса, всего в нескольких шагах от marble арч мраморной триумфальной арки, что недалеко от лондонского гайд-парка. И тем не менее Джеймс ежедневно гуляет с ним по Пикадилли. Это бесспорно что-нибудь дозначит. Да